«Женская ласка необходима в таких случаях», — настаивала волшебница. «Лучше я пойду помашу мечом», — отказался император. Воинские упражнения считались священными. Уже давным-давно правители империи не выходили перед строем войска, чтобы поединком начать сражение. Но обряд соблюдался. Сежесть ничего не могла возразить. Холодное осеннее утро могло располагать разве что книги под теплым одеялом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 Нет, не приближенные маги вроде Сежеса Гохлана. Кто-то из орденских миссий. Тоже чародей высоких рангов. Обещанная Сежес прикрытия Эйрах неожиданно охнул, схватившись за левое предплечье. Финтом, обведя его клинок, меч императора пробил доспех и оставил кровоточащий порез. По условиям игры Эрах выходил из боя. «Не печалься, мастер!» — крикнул император. Эрах и в самом деле был хорошим бойцом. «Ты славно бился!»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 что императору поневоле приходилось уходить в глухую защиту. Повелитель Милина заметил, что такая техника скорее годится для кривых коротких сабель-кацаев, излюбленного оружия южных пиратов. Тем не менее, Ндар, несомненно, был истинным мастером. А потом император внезапно заметил, что начавшее было заполняться зеваками ступени амфитеатра вновь пусты. Пусты и орденские ложи магов Да и сами стены вокруг как-то странно изменили цвет. С песчанно-серого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 Воздух вокруг весь был пропитан магией дан Сегодня был их день. «Так значит, ты выжила?» Мысленно спросил он. Ответа не последовало. Девушка дунула, убирая со лба непослушную прядь. «Боги и демоны. Неужели мне придется убивать ее вторично?» По лбу вдруг волной покатился вниз едкий пот. А она подходила все ближе, подняв свою красивую и бесполезную деревяшку в позицию для атаки. Глупо.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 Анфим играл, и притом не слишком искусно. Дохвалено оставалось уже совсем немного, однако, если тучи не замедлят свой бег, цирку не успеть. Это понимали все, кроме, наверное, Троши. Однако пока еще взгляд господина Анфима сохранял былую власть. Ни Иремей-заклинатель-змей, ни братцы-акробации, ни даже смерть-дева не рискнули завести речь о настигающей их гибели. «Почему ты ничего не делаешь?» – думала Агата. Ведь нужно же облегчить фургон. Можно выкинуть меня, Китсума, Трошу, половину сундуков и припасов. Коням станет легче. Почему же ты не делаешь этого, Анфим? Ты не столь глуп, чтобы не понимать, что происходит. Значит, ты что-то задумал, Анфим. Неужели Китсум прав, и ты знаешь, как избегнуть смерти, прихватив с собой эмиль Эмильстору? От одной этой мысли Дану бросила в дрожь. Чего это с тобой, Китсум? «Данку захотелось повалять перед тем, как мы здесь все сдохнем?» Рядом угловатой тенью внезапно возник Нодлик. «О чем вы тут шепчетесь? Позы оговаривайте!» За спиной жонглера маячила Эвелин, руки ее пахли железом. Женщина прятала под плащом оружие. Не отпуская вожжи возжиг, Китсум неторопливо обернулся. «Ты что, завидуешь, Нодлик? Или Эвелин поразила внезапная холодность?» Морщинистые руки клоуна аккуратно направляли лошадей вокруг ям и рытвин в изобилие усеивавших тракт. Китсум не сделал попытки встать, повернуться, хоть как-то прикрыть незащищенную спину. «Я слышал! Ты что-то сказал ей!» В голосе Нодлика зазвучали холодная решимость и сила. Никогда еще Агата, а точнее Сианни Вактакан, не слышала, чтобы жалкий, глупый, жадный и похотливый Нодлик говорил таким голосом глаза жонглера внезапно сузились ну и что пожал плечами кетцуум на её бесовском языке подала голос эвелин ну и что равнодушно повторил клоун а то внезапно взвизгнул нодлик нас догоняет ливень а всем известно не люди дану его не боятся что за чушь нодлик поморщился кетцум однако глаза его при этом как то виновато потупились не чушь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 «Су-те-те-нар-да-ану! Эвелин побледнела. В отличие от Агаты, она явно знала это наречие. «Эмель-сторун?» Она немного ослабила удавку. «Я!» – мрачно прохрипел Китсум. «Эвелин-эд-демор-и-фр-те-дану! Чуд-прок-эмель-сторун!» «Демор?» – Чуд усомнилась Эвелин. «Я!» – Китсум криво усмехнулся.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 Почему же они спокойно дали Анфиму уйти со мной в лес, если знали о нашем сокровище? И откуда они взяли, что Дану способны выжить под смертным ливнем? Это не так. Уж я-то знаю. Но неужели Эвелин верит, что с Эмильстором в руках я останусь спасать их жалкие жизни? Но может прикинуться? Ладно, Китсун, или как там тебя по-настоящему? Хватит болтать, поморщилась Эвелин. Ты скажешь нам всё.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 Эммель Сторун может оказаться у неё, у неё, А что значит в сравнении с этим, живы или умерли несколько жалких хууманцев? Правда, вот ей умирать после этого будет уже никак нельзя. Она обязана донести сокровенный дар до Т тронд к последней тайной твердыне народа Дану, точнее туда, где-то убежище могло находиться по ее агаты представлению. Значит ей теперь позволено всё.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 «И расходимся!» – закончила Эвелин. «Замечательный план!» – кивнул клоун. Глаза у него стали точно уготовой к броску змеи. «Неясно только, у кого остается меч!» «Эй, Троша! Прими вожжи!» – не отвечая кицу, мугаркнул жонглер в глубину фургона. Все это время Агата сидела молча, прижавшись к борту фургона. «Они все знают об Эмильсторне, как они его называют!» Они все собрались здесь, чтобы охотиться за ним. И если их замысел удастся, они не колеблясь убьют меня. Если только я не убью их первой. Обещают свободу. Как же, так я и поверила. Дешевая ложь. Наверняка они считают меня полной дурочкой. Что ж, пусть считают. Посмотрим-ка, что там делается.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 «Я отвезу его в Хвалин, а вы... вы все останетесь здесь. Цирк же можно собрать и новый!» Нодлик негромко всхлипнул. Ничего не страшась, Анфим презрительно повернулся спиной к оцепеневшим людям. Хлестнул коня. За спиной его Агата увидела накрепко притороченный длинный сверток. Сокровища Дану Анфим увозил с собой. И почти сразу же истошно в муке заржали остальные лошади. Ноги у них подгибались несчастное животное одно за другим падали через несколько секунд фургон встал мертвые кони лежали на дороге